Я бы поспорила по поводу того, что этот роман каким-то образом устарел. На мой взгляд, наоборот, современному человеку, особенно молодому человеку, вот этого ощущения себя, самоидентификации, это такая проблема, которая очень их волнует. И в связи со всякими вещами, например, с дауншифтерством, с эко всякими движениями. То есть, что есть я? Каким образом я могу выстраивать себя и чувство собственного достоинства, вот, так сказать, вне зависимости? Это отчасти испортило репутацию «Бичерс». в ХХ веке. Анкл Том, дядя Том – это лицемерное какое-то смирение и так далее. В этом смысле какое-то время роман пользовался вообще очень плохой репутацией, особенно, когда началось вот это движение за права афроамериканцев. В романе, собственно, с чем высказание Болдуина связано, в романе создаётся вот такой стереотип покорного евангелически просветлённого афроамериканца, который, в общем, не годится. И потом репутация романа была восстановлена в связи с феминизмом, в связи с тем, что в романе есть столько ярких женских персонажей. И, в частности, вот эти персонажи, которые бегут, Том им противопоставляется. То есть вот они так сказать, делают то, что надо, а Том не делает то, что надо. Мне кажется, это очень сильно зависит от точки зрения, потому что, с одной стороны, Том, который говорит, «Ах, хозяин решил меня продать», значит, ну, пусть продаст и так далее. да, Мы понимаем, что, например, Джордж Гаррис может быть нам симпатичней. Но, с другой стороны, мне кажется, кажется, что можно посмотреть на вещи иначе, особенно в современном мире, где такие понятия, как смирение и достоинство, вообще как-то куда-то исчезают. Мне кажется, вот это важно. Мне это очень симпатично. И, конечно, я его зову Тайлэй, потому что она представляет такое евангелическое. То он представляет фигуру Христа, жертвенность его. Здесь это вполне соединенное понятие в духе христианском, хотя это очень широкое христианство, в смысле вечерство принадлежало тому кругу, где христианство было уже обмерщено там духи унитарной религии. Поспитывал сам в рамках конгрегационалистской церкви, это пресвитерианская церковь и очень строгая на самом деле, это вот такие наследники пуритан американских. И здесь очень много, кстати, выпадов против вот этого способа мышления религиозного. Но в целом понятно, что это роман, где система ценностей выстроена с точки зрения христианской. И вообще Новая Англия, первые люди, самые уважаемые, самые образованные и так далее. конечно, они были все священниками, они же были пионерами часто, в смысле, теми, кто шел первым и основывали там университеты и так далее. В тот момент, когда мисс Софилия брезгливостью говорит об афроамериканцах, как она может их целовать? Вот говорит она об Бэве, которые бегают в дом и приветствуют слуг. Там есть такой момент, когда Пам Сенклер ей говорит, что да, вы северяне, вы гратуете за равенство, вы хотите быть миссионерами, но вы не считаете их людьми, и вы бы предпочли, чтобы все И они вернулись в Африку. Мне кажется, здесь, поскольку в действительности вот эта позиция, очевидно, позиция того мира, к которому принадлежит сама Бичерстоу. То есть она, на самом деле, довольно так широко смотрит на вещи в этом романе. Не то, чтобы она занимает партийную какую-то позицию и все остальное, как вот южане, которые на неё нападали. Она пытается увидеть вещи в их объемности и она пытается увидеть разные стороны. И в этом смысле может быть вот это возвращение в Африку, конечно, оно не соотносится В смысле о том, что хорошо, бы они все уехали назад в Африку. А скорее оно связано, очевидно, все-таки с поиском идентичности. Комментарии историка литературы Ольги Половинкиной. Гарриет Бичер -Стоу. Хижина дяди Тома.